18:00. «Так что нам теперь делать?» — спрашивает Марит, крутя головой по сторонам. «Просто ждать, как это называется, в аэропорту. Выход на посадку. Растягиваю губы в улыбке, хотя сравнение мне не нравится. Слишком меткое. Вдали на подъездной аллее вижу мамочек. Хватит уже их так называть». Это так же некрасиво, как говорить обо мне «та американка». Они просто женщины и матери, и сходство между нами больше, чем различий. Венди, Дженни и Лиз. И я рада, что они решили присоединиться, честное слово. Просто рада, что все они еще живы. Ни одной новой смерти, насколько нам известно. Возможно, кто-то тихо скончался у себя дома, но я на глаз не могу определить, кого не хватает — Нам нужен список, реестр. Книга. Гроссбух в кожаном переплете. Перечень семей с крестиками и точками. Вот что это было. Список. Руюсь в памяти, лихорадочно вспоминаю. Семья Пайков, Иэн, Дженни и двое их детишек, отправленных на Сунан, были отмечены точками, как и мы, это я точно помню. Напротив фамилии Мэтью стоял крестик. Джо из Салли я не проверяла, да из чего бы. Разницы-то я не понимаю. Очевидно, отметка точкой что-то значит, и поэтому Хью напуган. Очевидно, крестики безопаснее точек. «Ты все-таки ее взяла», — восклицает Тим Бланшар. «Как просили», — отзывается Лис. Оборачиваюсь и вижу у нее в руке скрипку. Лис обучает местных музыки и, кажется, умеет играть на всех инструментах. Однако на Рождество всегда выбирает скрипку. Без всяких предисловий она начинает играть. Старые танцевальные мелодии, бодрые и задорные. Плясать пока никто не выходит, но я уже вижу, как приподнимаются уголки губ, а ноги тихонько притопывают в такт. «Мне нужно выпить», — произносит Марит. «Да». Стискиваю ее плечо. Боже, ну разумеется! Прости, первый тост следовало поднять за тебя. Горе коснулось и вас, бесцветно говорит она. Ваш друг на пикапе и та девушка. Зачем вы это делаете? Голос Марит звучит реще, взгляд более настороженный, чем прежде, словно она только сейчас окончательно проснулась. Вы пьяны? Нисколько. Я смеюсь. «А что, похоже на пьяную?» «Нет, просто ведете себя иначе. Выглядите иначе». «Делаю знак Иену. Можно ей кружечку. Если позволите, в конце я за всех рассчитаюсь». Он с улыбкой обмахивается. «В день Д все напитки бесплатны». «Если все это по-настоящему, почему вы не уезжаете?» Марит поводит плечом, указывая в направлении Сунана, и, наконец, отрывает от меня пристальный взгляд. «Я вижу, там люди на... у воды. Там тоже умирают или только здесь?» «Только здесь, на люте», — с запинкой говорю я. «На Сунане безопасно. Там сейчас все дети и несколько взрослых. Не знаю точно сколько, которые за ними присматривают». Общим голосованием они... То есть мы решили, что детей на сегодня лучше отпустить. Отпустить. Как будто они быстро поели и не захотели оставаться за столом и слушать скучные разговоры взрослых. Ин протягивает Марит кружку. Она благодарит его, залпом выпивает больше половины и морщится. Мы слышали, что на острове празднуют День летнего солнцестояния и что у вас... Тут нет армии и военных кораблей, и для нас это было важно. Мы подумали, что на время сможем представить, будто снова очутились дома. О, Боже, от кого вы это слышали? Не знаю, идея принадлежала Нильсу, ему грозили неприятности, и почти все решения принимал он. Как-то так. Что ж, логично. Неприятности? Я и сама поняла, о чем она, однако чувствуя, что Марит нужно выговориться. Да, он, как это по-английски, дезертировал из армии и к нашему дому прислали полицию. Вот. Взболтав остатки Эля на донышке, она сушает кружку. Нам нужно было как-то отвлечься и приехали сюда, чтобы пересидеть на острове, пока все не уляжется. Я надеялась, Полицейским надоест следить за нашим домом. Вокруг ведь много всякого творится, понимаете? А потом... Нет, здесь красивое, хорошо, но таможенный офицер так и не выдал нам разрешения, да и праздника никто не устраивал. Мы все ждали, ждали, и было очень скучно. Простите, не в обиду вам. Скучно. Какая ирония. Поэтому мы стали звонить когда же это было?» «Вчера». «Мы стали звонить домой, но телефон на почте не работал, и наши мобильники тоже». «Вышка повреждена», — говорю я, и у меня опять встает перед глазами картина. «Бесформенная груда металла посреди раскопа». «Сотовая вышка — это там, где мы разбили лагерь вначале, рядом с... Как вы это называете? Курганом». «Да». Отвечаю я, и меня осеняет. Троица пряталась на раскопе. Неудивительно, что они несколько дней не попадались мне на глаза. Даже вообразить не могу, как это, заночевать у подножия кургана. Но каждый делает собственный выбор. Мы заметили таможенного офицера. Марит опасливо кивает на констебля Брайана. И решили уйти в другое место. А когда спускались, я увидела тот корабль, что отплывал на другой остров. Когда у меня впервые появилось дурное предчувствие. Поняла, что что-то не так. Марец с глухим стуком опускает кружку на стол. Ин скидывает брови. Я киваю, и он наливает девушке вторую порцию. «Почему уехали только дети, а не все жители острова?» спрашивает она. Резонный вопрос. «Полагаю, дети еще слишком малы» и не могут дать осознанное согласие остаться. Марит хмурится, кивает, смотрит по сторонам. Кто-то из этих людей слишком стар для осознанного согласия. Лис начинает играть следующую композицию, более медленную и печальную. На солнце набегает облачко. Я поплотнее запахиваю куртку. И все же некоторые готовы погибнуть. Они пережили не один день, подобный этому и теперь сами хотят уйти. Я тоже была готова. Если на то пошло, разве есть иной выбор, кроме смирения? Мэтти пересекает лужайку, удаляясь от меня, в руке пластиковый стаканчик с красным вином для Элси. Он только что подходил к бару, а я пропустила. Смотрел ли он в мою сторону? Я как старшеклассница на школьных танцах. Надо остановиться, между нами больше... «Ничего не будет». «Так выстроите их в ряд!» Резкий голос Марит возвращает меня к разговору. «Наберите добровольцев и...» «Ну, вы поняли, это просто дикость». Скептически выгибаю бровь. Римляне именно так и считали. И были правы. Как выяснилось, нет. Это ведь они нарушили мирную процессию и сотворили насилие, хаос». Они, а не мы установили новую традицию. Марит, где ты сегодня собираешься ночевать? Касаясь ее руки, она вздрагивает. У нас полно свободных гостевых комнат. Мы будем только рады, если ты... А в пабе сдаются комнаты. Она опускает взгляд на свои ступни, босые, сбинтованные, затем опять смотрит на меня. Спасибо, я найду, где переночевать, когда все закончится. «Разумеется. Я не оглядываюсь, но спиной чувствую Хью. Сегодня он испоганил воздух во всем чертовом доме. Из-за теплого приема, который он устроил Марит, она не чувствует себя в безопасности. «Ваш пап! Голова датчанина. Голова типа отрубленная?» Марит подносит к губам полную кружку. Эту порцию она пьет медленнее и улыбается поверх пенной шапки. Нам следовало сразу догадаться. Позади меня возбужденные голоса переходят в крики. С бьющимся сердцем оборачиваюсь. Никто не умер, просто Макс радостно несется сквозь толпу. Он выбрался из заточения и теперь вьется под ногами у гостей. В такой день, как сегодня, избыток собачьих чувств слегка небезопасен, но все только улыбаются, видя этот фонтан счастья. Чистый восторг, Лучшее тонизирующее средство. Дети бегут за Максом по пятам, на перебой подзывают его, стараясь копировать интонации Хью. Все в порядке, кричу я. Пускай пес играет, и не бегайте. Господи, да осторожнее же. К тому моменту, когда моя паника достигает пика, они врезаются в меня и обнимают за талию. Чарли ужимается головой в мою спину. Я облегчение, разливающееся у меня внутри, сродни эйфории. Я широко улыбаюсь, а Чарли стискивает мою талию все сильнее и сильнее. «Ты видела свою лошадку?» спрашивает Эмма, и из меня как будто вышибает дух. Немного ослабляю хватку Чарли. «Видела. Я пробую новую тактику. Только она уже ускакала». Эмма вполне удовлетворяется ответом, Зато Чарли смотрит на меня с изумлением. Ты их видела, шепчет он. Сияющих людей. Я озадаченно кашусь на него и уже качаю головой дескать, нет, но едва открываю рот для ответа как в памяти начинают брежить их образы поначалу смутные. Сфокусироваться я не могу, и все же они маячат где-то на краю сознания. Сны, встреча, все вместе. Я гляжу на сына. Должно быть, на моем лице написано «потрясение», потому что Чарли вновь крепко и сочувственно меня обнимает. «Я не тебе снятся?» — спрашиваю я. Он молча кивает. Опускаюсь на корточки рядом с ним, и Эмма тут же карабкается мне на плечи. «Давно?» «Всё время». Оглядываюсь, утыкаюсь носом в щечку Эммы. Солнышко... «Тебе тоже снятся непонятные сны?» Она мотает головой. «Ей кажется, что она видит их наяву», — поясняет Чарли. «Я тоже путался, когда был маленький». «Я не маленький», — Эмма пытается шлепнуть брата из-под моей руки. Чарли уворачивается, но я притягиваю его к себе. Вопрос важный. «Значит, вы разговариваете о них? О сияющих людях? О лошадке?» В упор смотрю на Эмму. Она неохотно кивает. «Нам вообще-то нельзя», — опустив голову, произносит Чарли. «Когда я рассказал папочке про сны, он сильно-сильно рассердился. Сказал, что мне даже упоминать о них вслух нельзя, иначе они станут следить за нами и попытаются сделать нам больно. А если я не буду говорить и думать о них, они исчезнут». «У меня учащается дыхание. И как давно это было?» «Когда я был еще маленький», — мой сын пожимает плечами. «Ты сейчас маленький», — хочется кричать мне. Подношу его ладошку к губам и целую. «Не слушай папочку. Ты можешь рассказывать мне о чем угодно. О чем угодно, слышишь?» Ответить Чарль не успевает. На его фигурку падает тень. Обернувшись, я натыкаюсь взглядом, на протест Дианы Шоу и только потом поднимаю глаза, придав лицу любезное выражение. Она смотрит на меня с какой-то странной настойчивостью, однако сегодня это в порядке вещей. Диана опускается на колени подле нас и делает это с таким мучительным трудом, что я едва не начинаю протестовать. «Извините, я случайно услышала ваш разговор», — шипит она, и я съеживаюсь, гадая, что сделала не так». Диана усаживается рядом со мной. Она не разгневана, а напротив, довольна. Ты видел их, не так ли? Духов этого острова. Она прожигает взглядом Чарли, тот прожигает взглядом меня, безмолвно умоляя о спасении. И я его спасаю. Беги играть, милый, только далеко не отходи. Диана глядит ему вслед, сияя заговорщицкой улыбкой у старых лордов были видения. И у прежнего лорда Тредуэя, того, что скончался в прошлый день, Д, тоже. Прямо как у святого Иосифа на скале. Только ему являлись не ангелы. Мы не можем их узреть. Это дано лишь вам, Тредуэм. И вы их видите. Видите. Мы не знали, как будет на этот раз после смерти старого лорда. Но, кажется, все идет как обычно. И слава Богу. Она протягивает мне руку, которую я ошеломленно пожимаю. Меня переполняют вопросы, но прежде чем я успеваю задать хотя бы один, Диана наклоняется ко мне. «Кто они?» — шепчет она, округлив глаза. «Расскажите меня, прошу». Я лишь таращусь на нее. «Вы сами не знаете, кому приносите жертвы?» «Нет!» — она встряхивает свою руку в моей. «Никогда не знали». Диана оглядывается через плечо, и я замечаю, что Мэри Уоррен и Джанет Мэру смотрят на нее с неодобрением. Все стесняются спрашивать. Все так же шепотом поясняет она и, подмигнув мне, отстраняется. Считают, что это неприлично и что нам знать не положено. Но я хочу узнать. Они красивые, да? Наверное, очень, раз осыпают нас такими милостями». «Пожалуйста, миледи, расскажите о них хоть немного». Диана клянчит, как ребенок или нищенка. Пытаюсь извлечь из памяти клочки воспоминаний, однако на ум приходит только ослепительный свет, затмевающий все прочее. Они... Из дома доносится шум, резкий звук, звон бьющегося стекла. Диана ахает, я вскакиваю и помогаю подняться ей, Желудок скручивает узлом. «Будьте осторожны», — говорит Диана, легонько подталкивая меня к двери. «Да хранит вас Господь». Обвожу взглядом лужайку. Услышав звук, все гости безмолвно замерли. Они смотрят на меня, напоминая вспугнутые стадо оленей. Ждут, когда я выясню, в чем дело. Джо здесь, держит за шейник Макса и вместе с остальными глядит на меня. Значит, это либо Хью, «Либо Салли». Сглотнув, поднимаюсь на крыльцо, крепко держусь за каменное перило. Осторожно, очень осторожно миную дверной проем и вхожу в зияющий холл. Это все-таки Хью, и с ним все в порядке. Я едва не ору от сумасшедшего облегчения. Этот пьяный в стельку засранец, мой муж, стоит, привалившись к двери в гостиную, бессмысленно глазеет на разбитую бутылку виски на полу в надежде, что осколки уберет кто-то другой. Возможно, он полагает, что если не говорить и не думать о них, они исчезнут. Стоп! Дело не в его лени. Хью напуган до смерти, и когда он, наконец, поворачивает голову в мою сторону и понимает, что это я, его глаза медленно закрываются. Он на грани обморока. Стиснув зубы, аккуратно обхожу разбитую бутылку и лужу. Снизу с лестницы показывается голова, бледное от волнения Салли. Крякнув, подставляю плечо и переношу вес Хью на себя. «Обращаюсь к Салли. Я за ним присмотрю. А я все тут уберу», — благодарно отзывается она. Шатаясь от тяжести, тащу Хью вверх по лестнице, отделанной затейливой резьбой. Мне вдруг приходит в голову, что лучше было бы уложить его проспаться на диване в гостиной, но мы уже на середине пути, и, как говорят местные, потратил на дело пенни, потратишь и фунт. На поясе у Хью по-прежнему болтается брелок с ключами, и пока я практически волочу мужа на себе, железки больно врезаются мне в бок. Надеюсь, Хью не рухнет в беспамятстве, не раздавит меня своим весом обидно будет умереть такой смертью в день Д. «Люблю тебя, милая», мурлычет Хью мне в ухо, когда мы добираемся до верха, и позволяет мне отвести его в нашу спальню. Там я снимаю с него туфли, отцепляю от ремня связку ключей и укладываю мужа на кровать, прямо на покрывало. Еще не дойдя до двери, слышу за спиной его храп. Несколько секунд с нежностью смотрю на Хью, словно на собственное дитя. Однако он не дитя, а взрослый мужчина, лорд Тредуэй, который в разгар чертового дня Д напился до потери пульса. Я тихо закрываю дверь в спальню и ухожу, но потом в задумчивости останавливаюсь. Нахожу в связке мастер-ключ, подходящий ко всем замкам. Я никогда им не пользовалась. А сейчас воспользуюсь. Вот так. Теперь Хью в безопасности. Теперь он не будет наблюдать за нами из окошка, нервируя всех и каждого на лужайке. Это все не для него. Он просто не готов. Пускай лучше отдохнет.